«Как вы можете так говорить? Мы выполняли приказ!» — возмутился Москалев. «Словно и не он только что сетовал на свои огромные и напрасные потери. И фашистам от нас досталось крепко. Бросьте, Федор Андреевич!» «Что такое для них сейчас два-три десятка танков? Даже пусть сотня!» «Смотрите на карту. Вот. Житомир прикрывает один железнодорожный батальон». «А была бы тут ваша дивизия? Если бы вы вовремя думали, вовремя маневрировали силами, нарушая приказы? А что такое приказы в нынешней обстановке? Кто их отдавал? Те люди, которые намного хуже вас представляли обстановку, руководствовались или довоенными разработками, или тем, что видели на позавчерашних картах?» «Но все равно приказ есть приказ». С тех, кто вам приказал, уже не спросишь. А вы свой долг примитивно понимаете. Наш с вами долг сейчас, я уверен, нанести врагу максимальный урон, задержать его, насколько можно. Представьте, имея в руках дивизию, хоть половинного состава, вы сейчас могли бы, действуя из засад, маневренными группами перерезать все основные магистрали». Фланговым ударом заставить немцев остановить движение, развернуть фронт на юг и хоть на сутки перейти к обороне. Потом вы могли бы и отойти, но в порядке и готовым к выполнению следующей задачи. Впрочем, мои слова, я вижу, для вас пока неубедительны. Значит, перейдем к практике, которая единственный критерий истины. «Сейчас у вас первый, а может и единственный шанс сыграть с Клейстом на равных!» Попробовал подзадорить генерала Воронцов. «Под Луцком вы тоже могли, но не сумели, так хоть здесь!» «Так точно!» — дернул головой генерал. «На равных! У него пятьсот танков, у меня восемь!» Воронцов встал, протянул Москалеву коробку папирос. «Не мне вам объяснять. Пятьсот — это на сто километров по фронту и двадцать в глубину. Причем вы о них все знаете, а не о вас ничего. Да и вообще восемь танков в нужном месте ночью, внезапно, прямо по расположению штаба корпуса. Артиллерия у нас тоже есть. Очень неплохо может получиться». «Да что я вас уговариваю?» — с изумлением спросил Воронцов. Вот цель, вот задача. Мои указания для вас обязательные. Принимайте решение и готовьте приказ. Времени у нас очень мало. Все, что от него зависело, он сделал. И, увлекшись, чуть не забыл, зачем сюда явился. Слишком его захватила возможность хоть немного помочь всем тем, с кем свела его судьба. Он понимал, что на фронте... Грандиозных и трагических событий этих дней все его поступки имеют исчезающе малое значение, но если при его участии немцев задержат хоть на сутки, уничтожат сколько-то солдат, еще пару десятков танков, общий счет войны изменится в лучшую сторону. Правда, он знает, как было на самом деле. Значит ли это, что его вмешательство бесполезно? Нет, сказал он себе. Все равно нет. Просто без его вмешательства было бы еще хуже. Незадержанные здесь немцы, может, на сутки раньше возьмут Киев, на несколько километров ближе подойдут к Москве, погибнут новые тысячи людей, и среди них, возможно, те, без кого мир будущего станет еще беднее. Погибают-то всегда самые смелые и честные, кого так не будет хватать после войны, чье отсутствие будет сказываться еще многие десятилетия, если не всегда. И в то же время он чувствовал, что и то дело, за которым он пришел, тоже надо сделать, не опоздать. Здесь уже все пошло заведенным порядком. Пишется боевой приказ, люди и техника готовятся к маршу и бою, Бойцы и командиры и без его присутствия исполняют все, на что способны. А он сейчас уедет. Пусть считают, что дивкомиссар исполняет свою миссию в другом месте. Интересно бы, вернувшись, прочесть во вновь написанных исторических трудах. В период оборонительных боев на киевском направлении важную роль сыграла опергруппа дивизионного комиссара Воронцова, действовавшая на коммуникациях группы армии «Юг» и так далее. Да нет, не напишут. По крайней мере, в известном ему мире не напишут. И значит, не суждено ему вести в бой этих людей, и никого из тех, кто мог бы доложить о его участии и роли в киевском сражении, в живых не останется. Или... Если кто и остался, то за всем последующим просто забыл об этом кратком эпизоде.